Москва, 13 мая. Этой ночью он остался в своей квартире совершенно один. Несмотря на его возражение, Романенко приказал оставить у дома охрану с офицерами ФСБ на всю ночь. В третьем часу, уже собираясь лечь, Дронго спустился вниз и увидел, что оба офицера мирно спят в машине. Он постучал в стекло. «Что случилось?» – спросил один из них, моментально проснувшись. «Можете ехать домой», — сказал Дронга. «Вам разрешено», — звонил Романенко. «У нас свой начальник», — возразил, протирая глаза второй офицер. «Он тоже звонил», — отмахнулся Дронга. «Уезжайте, спасибо за все». Он поднялся наверх и лег спать. Утром проснулся в 11 часов, радуясь, что никто его не разбудил. Прошел на кухню, заварил чай, выпил чашку, побрился, оделся и уже собрался уходить, когда заработал подключенный к интернету компьютер. Ты все-таки меня вычислил, передал полковник. Молодец, Галкин, усмехнувшись, подумал Дронга. Нашел таки возможность сообщить Качеевскому, что я его разоблачил. А ты думал, у меня ничего не получится? спросил Дронга. Ты очень везучий, сказал полковник. Надеюсь, мой компьютер не взорвется, спросил Дронга. Ты еще и шутник, не боишься меня? Вдруг я стою у тебя за дверью? Не боюсь. Тебе только что сообщили обо мне. Ты думал, меня уже нет, но ошибся. Чего ты хочешь?» спросил полковник. «Ты знаешь чего?» ответил Дронга. «Помочь Романенко завершить расследование. И знаю, чего хочешь ты. Тогда не будем друг другу мешать. Не получится. Я тебе не верю». «Ведь можно договориться», сказал полковник. «После того, как ты столько раз на меня покушался?» «А ты меня убил», сказал Кочиевский. «Мои родные считают меня мертвым». Мне тяжелее, чем тебе. Ты сам себя убил, потом воскресил. Я не хочу начинать все сначала. С меня хватит. Я хочу исчезнуть из Москвы и никогда больше здесь не появляться». «На каких условиях будем договариваться?» – спросил Дронга. Он вдруг вспомнил про Зиновия Михайловича, поднял трубку, набрал нужный номер. «Прежде всего, ты должен согласиться на переговоры». «Нет». «Прежде всего, ты мне скажешь, на каких условиях собираешься вести переговоры. Чего именно хочешь?» В это время Зиновий Михайлович снял трубку, и Дронго быстро сказал ему. «Он сейчас связался со мной. Постарайтесь выяснить, где он находится». «Если я скажу, чего хочу, ты поймешь, чего я не хочу». «Не нужно хитрить. Говори условия. Ты оставляешь меня в покое на два дня, после чего я сдаю тебе всю компанию, всех покровителей Ахметова. Согласен?» Давай наоборот. «Ты сдаешь мне всех покровителей Ахметова, а я тебя не трогаю два дня». «Исключено. Тогда не обещаю тебе спокойной жизни». «Напрасно ты ввязался в эту игру. Рано или поздно проиграешь. Задействованы слишком мощные силы. Не люблю сдаваться в середине игры. Думаю, еще не вечер. Посмотрим, что будет дальше». «Тебе все равно не дадут закончить расследование. Давай договоримся по-хорошему. Мне нужны имена и факты». «Тебе никто не говорил, что ты упрямый идиот? Зачем ты послал своих боевиков в больницу?» Вопросом на вопрос ответил Дронго. «Это ведь была глупость!» «Это киллеры чертежника пришли отомстить тебе за Хашимова. Мой киллер никогда не ошибается. Ты это знаешь?» «Гарантирую тебе один спокойный день в обмен на твоего киллера. Не поменяю его даже на три. Это моя страховка на крайний случай». «Опять офицер КГБ? Или на этот раз МВД?» Ты не любишь иметь дело с уголовниками? Догадайся сам. Полковник явно занервничал. У тебя слишком богатое воображение. Ты слишком много знаешь. Тебе пора умереть? Не согласен, поскольку не в пример тебе не смогу воскреснуть. Кого ты убил? Кого подставил вместо себя? Никого. Это был я. Не рассказывай сказки. Я не поверил в обгоревший труп, потому что знаю, на какие подлости ты способен. Тебе нужно было сжечь труп, чтобы не было отпечатков пальцев. Не лезь не в свое дело. Значит, это был кто-то другой. И я ведь могу потребовать эксгумации трупа. Представляешь, какой поднимется скандал? Не нужно. Мои родные и так настрадались. Ты ведь человек гуманный. Кого ты убил? Бомжа. Обычного бомжа. Он даже не понял, как все случилось. А потом я вырвал свои коронки и бросил в машину. Пришлось лечить зубы, но это было убедительно. Кроме тебя, все клюнули. Я даже ходил на свою могилу, носил цветы. Ощущение необычное. Не хочешь попробовать? Не хочу. Мне и на этом свете неплохо. И у меня нет под рукой бомжа. Помнишь, ты говорил, что я не найду Труфилова? Но я его нашел. А я его убил. Теперь я найду тебя. Не успеешь, я тебя убью. Ты мне очень мешаешь. Зачем тебе нужна женщина Черяева? «Не скажу. Ты и так слишком много знаешь». «Теперь ты до нее не доберешься. Она под надежной охраной. Все женщины, за которыми ты охотишься, под охраной». «Ничего. Кого нужно? Я...» С экрана исчезло изображение. Дронко подождал с минуту. «Ничего. Еще через минуту позвонил Зиновий Михайлович». «Он применил специальный код. Невозможно пробиться. Как только я попытался взломать его шифры, он сразу отключился». «Понятно». «Даже приблизительно нельзя определить, откуда он звонил. Пытаюсь. Он выходит на вас через спутник и кодирует свои сигналы. Очень трудно. Постарайтесь». Дронко положил трубку, взглянул на часы. Половина двенадцатого. Позвонил Романенко. «Есть какие-нибудь новости?» «Лучше бы их не было», — сказал Всеволод Борисович. «Опять что-нибудь случилось?» «На рассвете сожгли агентство Шпицына, предварительно оглушив одного из охранников». «В городе идет настоящая война!» «Звонили из прокуратуры. Считают, что часть вины за это лежит на нас». «Хорошо бы арестовать этого чертежника». «Если его киллер, которого вы ранили в больнице, даст против него показания, я его немедленно возьму под стражу». «Ни в коем случае», – возразил Дронга. «Нужно дать им два дня. Они пока выжидают. Это еще не война. Скорее, разведка боем. Вы обратите внимание, охранника не убили, а только оглушили». Они ждут, когда Черяев заплатит долг. Два дня ничего не предпринимайте. Прокурор города может дать санкцию на арест чертежника без моего ведома. Все и так знают, что идет борьба между группами Черяева, Галкина и наркоторговцами, контролирующими это прибыльное дело. Уговорите его не торопиться. Скажите, что вам нужны всего два дня. Надо дать им возможность себя проявить. «Вы сообщили в ФСБ, что необходимо установить контроль за казино Мажестик? «Конечно!» «Мур внедрил туда своего агента. ФСБ взяла под контроль все их счета. Как только появится такая сумма, сразу начнем проверку. Три миллиона невозможно спрятать». «Их можно украсть», — возразил Дронга. «Можно, конечно», — согласился Романенко. «Но не так это просто. Тому, кто захочет заплатить за Черяева, придется внести всю сумму наличными». Это три дипломата денег. Как их пронести в казино, если вокруг дежурят наши люди? Надеюсь, что так и будет, сказал Друнга. А знаете, я был прав. Галкин нашел возможность связаться с Кочеевским, и тот вышел со мной на связь. Он просит на два дня оставить его в покое. Ясно, они ему нужны, чтобы добраться до этих денег. И что вы ему обещали? Посадить его в тюрьму, а заодно и остальных причастных к махинациям. Романенко попрощался, сказав, что непременно переговорит с прокурором города.